а р н а р б а й л и э р и к о слушал с я е п и с к о п а Мысль, что драук последует за ним домой, приводила его в такой ужас, что он несколько дней бродил вдоль реки Эльвисау, не решаясь приблизиться к человеческому жилищу. Он взял с собой достаточно с у ш е н о й рыбы, баранины и кислые сыворотки, чтобы продержаться неделю, а то и больше. Но ветер становился все безжалостнее. Эрик разводил костер из сушеных водорослей, п р я ч а с ь за камнями лавового поля, и издалека наблюдал за жизнью х у т о р а б л и з и л с я день всех святых, и в это время повсюду кипела жизнь. Дома Эрик всегда любил начало зимы, сытая и п р а з д н и ч н о е когда приходило много гостей. Бонды заканчивали забивать скот, и в воздухе висел резкий запах крови. Да Эрика т о и д е л о д о н о с и л о с ь жалобное блеяние и тяжелые удары топора, с которыми мясники разделывали т у ш и Несколько раз он видел нищих, которые направлялись к хутору. Варнар Байли всегда подавали щедрую милостыню в честь праздника. Один раз, подойдя совсем близко к своей усадьбе, Эрик увидел маму, и у него от сердца отлегло. Он не приметил никаких признаков болезни или несчастья на ее лице. Напротив, вид у Гудрун Йонсдоттер был цветущий и воинственный, как всегда, когда на хуторе было много работы. Молодой конь Эрика Блейк послушно следовал за хозяином два дня, но убедившись, что тот не собирается возвращаться к людям, ночью сорвался с п р и в я з и и побежал к стойлам. Так Эрик остался совсем один, уже и сам похожий на злого духа или призрака, отделенного от всеобщего ликования. незримой стеной. Всякий раз, когда он ошалев от одиночества собирался идти к семье, ему мерещились шаги за спиной или перестук мелких камешков со скал. Тогда он уговаривал себя подождать еще ночь, еще одну ветреную октябрьскую ночь. Временами ему казалось, что старик из бискупстунги знает о его метаниях. Ему даже не нужно было ничего делать, чтобы с жить э р и к а с о с в е т у из мести за вскрытую могилу. Достаточно было появляться тенью за плечом, чтобы бидчик, боясь навлечь горе на близких, больше нигде не нашел приюта. Но время шло, и нужно было что-то решать. Скоро и доеписка подойдет, что его ш к а л я р не явился домой. Все закончилось само собой. Когда преподобный Йоун д а д а с о н обнаружил Эрика недалеко от кладбища, обнесенного оградой из застывшей лавы, сперва Эрик принял его за еще одного мертвеца и даже испытал от этого некоторое облегчение. Приятно знать, что твои страхи были не беспочвенными. Впрочем, когда Эрик понял, что это лишь пастор, спокойнее ему не стало. Преподобный Йоун д а д а с о н умел произвести впечатление. Он был невероятно высоким и худым мужчиной с бледной кожей и прямой спиной. Руки у него были очень длинными, а кисти такими маленькими, что иногда казалось, что вдоль тела болтаются пустые рукава. Пасторская шляпа прятала в тени верхнюю половину лица, так что разглядеть можно было только плотно сжатые сухие губы. Ребенком Эрик боялся преподобного Йоуна, а тот не делал ничего, чтобы смягчить этот страх. Каждый раз, когда он стучался в двери их дома, чтобы проверить, выучил ли Эрик катехизис, у того сердца в пятке уходило. Вот и сейчас, когда Эрик увидел знакомую высокую фигуру на краю кладбища, он подумал, что рано успокаиваться. п р е п о д о б н ы й ем он терпеливо ждал, пока Эрик покажется и з з а церковной ограды и поприветствует пастора. Вижу, молодой Эрик Магнуссон, что у вас возникла какая-то совершенно особая связь с кладбищами. Если вас беспокоит, что в а р н е р б а й л и недостаточно земли, чтобы вас приютить, не волнуйтесь, я лично подыщу вам местечко недалеко от церкви. Голос у пастора был сухой и ровный, как жухлая трава под ногами, но от Эрика не скрылась спрятанная в нем насмешка. Он понятия не имел, какую часть из произошедшего епископ рассказал преподобному у н у И не знал, как пастор а р н а р Байли может ему помочь, но решил отдаться на милость б о ж ь ю Скрываться дальше было бессмысленно. Дома Эрика встретили радостно, хотя и с тревогой. Почему он вдруг приехал из школы? На помощь пришел преподобный Йоун, который пояснил, что лично написал епископу с просьбой прислать к нему Эрика на праздничную службу. В конце концов, через несколько лет он станет младшим пастором. И было бы неплохо, если бы он уже сейчас осваивался в этой роли. Сам пастор уезжал на другой х у т о р совершать венчание, но предупредил, что еще побеседует с Эриком после возвращения. Оказавшись дома, Эрик с удовольствием отметил, что за время его отсутствия почти ничего не изменилось. Все так же у с а д ь б у окружал небольшой березовый лес, такой редкий в этих краях, что Эрик гордился им, словно лично посадил каждое деревце. Некоторые его друзья за всю свою жизнь ни разу не видели столько растительности, сколько он наблюдал каждый день. На всякий случай он спросил у мамы, нет ли новостей о б а г н е с но только чтобы сделать ей приятно и показать, что не забыл о сестре. Тринадцати летний Паудль так вытянулся за год, что они стали почти одного роста. Гудрун считала, что младший сын пошел в ее породу. В ее семье все мужчины отличались статью. От отца же Паудель унаследовал высокий открытый лоб и легкую рыжину, которую можно было заметить только на солнце. Самого отца дома не было. Он отправился на побережье, чтобы продать излишки шерсти и рыбы и купить соль, рож и воск для свечек. При упоминании отца Паудель как-то помрачнел, и когда братья остались наедине, признался, что здоровье Магнуса в последнее время оставляет желать лучшего. Кашель не утихает. До недавнего времени отвар смягчал недомогание, но в последние полгода стало хуже. Его осмотрел лекарь, спросил Эрик, укладываясь на постель рядом с п а у л е м Когда-то они уже спали на одной кровати, но тогда брат был значительно мельче и просто сворачивался у Эрика под боком, как крохотная рыбешка за камнем. Теперь пришлось потолкаться, чтобы устроиться. Ты же знаешь отца, фыркнул п а у л ь притворяется, что все в порядке. Вот приедет к празднику, ты с ним и поговоришь. Может, тебя он послушает. Кстати, почему ты все-таки вернулся? Тебя же не выгнали из к а у л ь Холла, правда? Паудль повернулся на бок, и Эрик сделал тоже, чтобы смотреть брату в лицо. На соседней постели сладко похрапывала мама, а на кухне ветер бил с я в окно, затянутая тонкой телячьей шкурой, так будто собирался его порвать. б а ц т о г о утеплили на славу, не ощущалось даже легкого сквозняка. Прочные деревянные балки удерживали поднавлённую крышу из дерна. Ты же слышал преподобного Йоуна. Пастор хочет, чтобы я готовился к своим обязанностям уже сейчас. Может, тоже научит меня пугать маленьких детишек. Паудль тихо и сонно рассмеялся, зарываясь поглубже в одеяло. Ты же приедешь на мою конфирмацию летом. Приеду, улыбнулся Эрик. Обязательно приеду. Он проснулся посреди ночи от вкуса забивавшей рот сырой земли. На мгновение показалось, что он не может вдохнуть. Плечи упираются в стенки гроба, а над головой только деревянная крышка и несколько футов твердой почвы, которая не дадут ей открыться, как ни упираясь руками и ногами. Эрик откинул одеяло и сел. Рядом спокойно спал Пау, л ь отвернувшись к стене. Мамина дыхание тоже было ровным и глубоким. Водоросли в очаге уже прогорели, но в б а д т с т в е по-прежнему было тепло и сухо. На минуту он позволил себе поверить, что его разбудила собственная мнительность. Шутка ли провести три ночи почти без сна, шатаясь вокруг хутора, как н е п р е к а е н н ы й дух? Побрел на кухню и зачерпнув из висевшего на дуглями котла немного воды, сделал несколько больших глотков, надеясь смыть отвратительный вкус. Безуспешно. Ему даже показалось, что между зубами шевельнулись черви. Тогда Эрик накинул плащ и совсем чуть-чуть приоткрыл дверь, чтобы не вымораживать б а д с т в у вынырнул на улицу. Стареющая луна спряталась за низкими облаками, почти не давая света. Тихо шуршали березы, знакомый убаюкивающий звук. На секунду он поверил, что все произошедшее просто дурной сон, но затем лунный свет... в ы с е р е б р и л высокую фигуру, з а с т ы в ш у ю на лавовом поле, и Эрик понял, что предчувствия его не обманули. Драуги бывают чрезвычайно з л о в р е д н ы В свое время Тораль, в скрюченная нога из лощины в долине реки Тора, наделал много шороха, когда умер. Столько людей он свел за собой в могилу, что опустили даже ближайшее селение. Те, кто остался в живых, просто бежали куда глаза глядят. Лишь бы сохранить жизнь и рассудок. Его тело пришлось доставать из могильной ямы, везти на двух валах на высоченную скалу и хоронить там за таким высоким ч и с т о к о л о м что его не могли перелететь даже птицы. То место с тех пор зовется скалой с к р ю ч е н о й ноги. Впрочем, и ч и с т о к о л не помог, и Торальва пришлось откопать и сжечь. Меньше всего Эрику хотелось, чтобы его родной а р н а р Байли звался в будущем хутором старика из Бискупстунги, но мертвец не двигался с места. Только стоял и пристально смотрел на Эрика, свесив костяные руки вдоль тела. Когда Эрик вошел обратно в дом, плотно прикрыл за собой дверь. д р а у к остался на прежнем месте, неподвижный и прямой, как мачта. До утра Эрик не сомкнул глаз и поднялся с рассветом совершенно разбитый. Он отправился на поиски преподобного Йоуна, но работники сказали, что пастор вернется только вечером. К счастью, работа на хуторе, которая могла бы отвлечь Эрика, была хоть отбавляй. А мама с Паудлем обрадовались еще одной паре рук. У с а д ь б а его семьи была б о л ь ш о й и п р о ц в е т а ю щ а й Отец регулярно покупал у датчан соль и древесину. Так что в отличие от многих других часть мяса они коптили с солью. И с к о п т и л н тянуло терким дымом от тлеющего кизяка. Эрик заглянул туда посмотреть, как бы траки развешивают над бочками с огнем массивные бараньи ноги и отметил, что на них довольно жира. Значит, животное сытно ели все лето. Глядя на болтающиеся под потолком ляшки, он вспомнил вкус рождественского ханги к ь о т а копченого ягненка. Дымного и пряного и сглотнул слюну. Но до Рождества оставалось еще почти два месяца, а главным угощением предстоящего праздника был свид. Эрик любил смотреть, как батрачки бы опаливают с в е ж е о т р у б л е н н ы е бараньи головы, сжигая на них все волоски, а потом тщательно моют уши и глаза. Мама сама будет готовить праздничный ужин. Она всегда говорила, что если есть на свете блюда, Талант, которому даровал ей сам Господь, то это кушание, где необходимо разрезать чью-то голову и вынуть мозг. Паудель позвал Эрика помочь в кладовой, где в полу были выкопаны громадные ямы, похожие на колодцы. Туда полагалось опускать бочки, наполненные сывороткой. В кладовой царил кислый запах, а сама сыворотка, желтоватая и мутная, напоминала костный бульон. Эрик от недосыпа никак не мог согреться и был рад поработать в помещении. До темноты они с братом брали принесенное батраками сваренное и охлажденное мясо и опускали его в жидкость, где ему предстояло пробыть несколько лет, пока не размягчатся даже кости, а само мясо не станет по вкусу как кислое молоко. Когда баранина закончилась, братья накрыли бочки крышками, залили ободы расплавленным жиром и осторожно опустили их в яму. К концу работы руки у Эрика лоснились, а вся одежда была з а л я п а н а жиром и с ы в о р о т к о й Отдай девушкам, они постирают, подмигнул Паудль. е Лицо у него при этом сделалось хитрым, как у собаки, стащившей шмат сала со стола. Работа надолго заняла мысли Эрика. Приподобный ее он решил остаться на соседнем хуторе до утра, поэтому парня ждала еще одна темная тревожная ночь в компании мертвеца из б и с к у п с т у н г и Вечером он посвятил волшебным страницам, спрятавшись от любопытных глаз в комнате отца, где тот обычно возился с документами. Эрик зажег лампу с т р е с к о в ы м жиром и провел несколько часов высушивая, разглаживая и с шивая волшебные листы г р и м у а р а Их было всего около трех дюжин. У Магнуса и Боуги осталось примерно столько же. т р о е д друзей, не договаривались, как распорядятся своей добычей. Предполагалось, что страницы общие, но Эрик уехал в а р н а р б а й л и и книгу пришлось разделить. Вероятно, позже они попытаются переписать недостающие страницы друг у друга, но сейчас у Эрика были большие сомнения в успехе этой затеи. Все же он подумал, что когда все это закончится, стоит заказать у мастера переплет, пускай будет обычная неприметная обложка из крепкой кожи без штампов и резьбы. Такую возьмешь в руки. И ни за что на свете не подумаешь, что под ней кроется нечто ценное. От тонкого пергамента пальцем передавалось легкое покалывание. Края страниц были так обтрёпаны, что Эрику пришлось опалить их, чтобы они окончательно не расползлись на волокна. Он сосредоточенно трудился в полумраке, краем глаза отмечая руны и гальдраставы, длинные вязи заклинаний и рисунки, значение которых не понимал. Всякий раз, когда Эрик останавливался, чтобы разобрать н а п и с а н н о е книга, сопротивлялась. Руны вспыхивали огнем так, что глазам становилось больно. Линии гальдроставов разлетались в стороны. Вначале Эрик думал, что это игра света, но чем пристальнее он всматривался в текст, тем больше упрямилась книга. Она вся была вверткая, скользкая, как форель. Ему не удалось разобрать ни одной написанной руны. С рассветом к Эрику примчался слуга преподобного Йоуна и сообщил, что его хозяин вернулся в а р н а р б а й л и и ожидает юношу у себя. Впервые за много дней Эрику удалось задремать, и от этого прерывистого сна ему сделалось еще хуже, чем от бессонной ночи. После вчерашней работы и нескольких часов над книгой все тело ломило от усталости. Выпив горячий отвар с тимьяном и съев большую миску с кира, он отправился в дом пастора. Йоун д а д а с о н ждал его на улице перед дверью хутора. Руки он заложил за спину, а голову наклонил в бок, сделавшись похожим на поморника, который собирается отнять добычу у птички помельче. Когда Эрик поприветствовал пастора, тот только смерил парня с ног до головы холодным взглядом, словно размышляя, стоит ли пускать его на порог. п р е п о д о б н ы й Йоун был без шляпы. За то время, что они не виделись, линия темных волос отступила еще немного от лба. И это открытие от чего-то обрадовало Эрика. Это означало, что время так же властно над пастором Даддосоном, как над всеми остальными, и что в некоторых битвах он все же сдает позиции. Не стоите на ветру, молодой человек. Вместо приветствия сказал преподобный и, развернувшись, вошел в дом, оставив дверь приоткрытой. Вероятно, это было приглашение. Дом пастора, в отличие от его собственного, состоял из одной только б а д с т о в о й кухни, отделенной от нее занавеской из овечьей кожи и кладовой. В бадстве было так холодно, будто в ней вообще н и когда не разжигали очаг. Судя по тому, как свободно не ё ж а с ь и не потирая ладони, чтобы согреться, двигался по комнате преподобный Йоун, его такое положение дел вполне устраивало. В обычное время Эрика бы тоже не смутил холод. На Но бессонные ночи давали о себе знать. Под кожу стал проникать мороз. епископ написал мне о ваших маленьких забавах в Скаульхольте. Эрик Магнуссон. Скривив рот, заметил преподобный Йон. Он прошел на кухню, где было чуть теплее, из затлеющего в очаге кизяка и кивнул Эрику на стул. Но послание его весьма и н о с к а з а т е л ь н о Поэтому, если вы не возражаете, мне бы хотелось знать о ваших приключениях из первых уст. Если, конечно, такому талантливому молодому человеку вообще нужна помощь от меня, скромного деревенского пастора. Эрику помощь была нужна. Ничуть не смущаясь, он во всех деталях пересказал преподобному Йоуну вылазку на кладбище, стараясь не упускать ни единой мелочи. По опыту общения с Бринвольвом, Свенсоном. Он свято верил в то, что лучший способ завоевать доверие собеседника — это совершенная честность. Но у пастора был п р и п а с е н для Эрика другой урок. Молча выслушав историю, он глубоко вздохнул и осуждающе покачал головой. Вы буквально утопили меня в своем пустословии, молодой человек. к р а с н о б а и с т в о плохое качество для будущего пастора. Вам стоит поработать над умением излагать свои мысли ясно и кратко. Растерявшись, Эрику молк. Он снова почувствовал себя маленьким мальчиком, который, запинаясь, читает наизусть строчки из Кадехизиса под этим холодным неподвижным взглядом. Ну что ж, скуп улыбнулся преподобный Йоан, садясь напротив. Сидел он очень ровно, болезненно выпрямив спину и сложив ладони на коленях. Мне удивительно слышать, что вы, прибыв в а р н а р б а й л и не прибегли к помощи ваших старых друзей. Разве они не более сведущи в этих вопросах, чем я? Эрик отвел взгляд и задумался на мгновение. Он не сомневался, что сам священник ничуть не хуже знаком с аульвами, чем он сам, поэтому и ответ пастору был известен. Они не станут помогать с м е р т в ы м и А что же ваш трофей? Разве там вы не найдете решения? Как обнаружил Эрик, признаваться в собственном бессилии было куда неприятнее, чем в своем триумфе, пускай и том, у которого были последствия. Я пытался преподобный. просидел вчера почти до утра, жег весь жир в лампе, шил те страницы, что у меня были, но не сумел понять ни строчки. Мне кажется, книга издевается надо мной. е он дада Сансуха засмеялся, и смех у него был такой же, как внешний вид, словно ноябрьская трава. А вы привыкли все брать на скоку, не так ли? г р и м у а р ы не читают молодой человек. Они сами выбирают себе к о л д у н а Вы не п р и у с п е е т е пока Драук не упокоен. Он некоторое время смотрел прямо перед собой, размышляя, а когда снова заговорил, в голосе не было прежней насмешки. Все же от ровного н е в ы р а з и т е л ь н о г о тона пастора у Эрика мурашки бежали по позвоночнику. Есть несколько способов у т д ю х о м и р и т ь разбушевавшегося покойника. Мы могли бы позвать к р а ф т а с к а л ь д а чтобы он сочинил волшебную в и с у и загнал мертвеца обратно в могилу. Одна беда: никто не может предсказать, когда в наших краях появится крафтоскальд, а твои успехи в стихосложении весьма скромны. Можно было бы обратиться к трудам Йоунаученного, большого друга нашего епископа, к слову, и его прекрасной поэме Димонагон. При помощи которой он счастливо избавил от драуга Хутор к западу отсюда. Но боюсь, текст ее длинен и насложен. Да и у меня нет его при себе. Нам остается настигнуть драуга во время его дневного отдыха, отрубить ему голову и приставить к заду в н а з и д а н и е и о у н Дадосан резко замолчал и кольнул Эрика взглядом. Глаза у него были серыми и непрозрачными, как вулканический пепел. Для этого мне нужно вернуться в Скаульхольд. Там тебя не ждут, Эрик. п р е п о д о б н ы й откинулся на стуле. Ни один из названных м н о й способов не подходит тебе для того, чтобы справиться с драугом. Хотя я рассчитываю на то, что ты однажды освоишь их все. Мы попробуем кое-что другое, мой мальчик. Ко дню всех святых вернулся отец. Выглядел он изможденным, но списывал это на утомительный путь. Наторговал Магнус Эриксон меньше, чем собирался. Датчане до неба задирали цены на соль, чернила, воск и дерево, зато сами выбирая товар, подолгу с кислым видом изучали вязаные кофты, плащи, носки и варежки, брезгливо кривили рты и отбрасывали то, что им не приглянулось. Все эти унизительные подробности Магнус пересказывал тусклым. Ничего не выражающим голосом, как будто его вовсе не трогало такое отношение, словно он зарыл свою гордость где-то в а р н а р б а й л и и пока не откопал ее обратно. Зато от внимания Эрика не ускользнуло, как Паудель сжал кулаки под столом и как жестко очертилась линия его челюсти, словно он изо всех сил стиснул зубы. Как бы там ни было, теперь у семьи была хотя бы древесина, славное подспорье для суровой зимы. А в том, что зима будет не милосердна к жителям хутора, Эрик не сомневался. Об этом говорили и с к а ч у щ и е вокруг хуторов снежные овсянки и рано сменившие оперение куропатки. Проходя мимо соседского дома, Эрик заметил, как старый Оулов Сигурдсон их арендатор делает надрезы на с е л е з ё н к е овцы, но не успел рассмотреть, каким вышел рисунок. Если его жена заметит, чем он занимается, скандала не миновать. о у л о в проделывал это каждый год, и каждый год его сварливая супруга кричала на него так, что слышно было по ту сторону Эльвюсау. Эрик й встал затемно, чтобы успеть добраться до холмов Валукиркия, где, как он знал, располагалась церковь о л ь в о в Он оставил им скромное подношение в честь праздника, немного пива, табака и теплые варежки на маленькую женскую руку. Эрик многое бы отдал, чтобы побывать на м е с с е а у л е в о в но его никогда не приглашали, а вторгаться в чужое владение без спроса он не решался, хотя и умел. Когда Эрик был маленьким, его семья как-то пригрела на пару недель одного бродягу. За горячую похлебку из водорослей тот рассказал, как своими ушами слышал в хиадле чудесное пение, которое доносилось прямо из скалы. Казалось, ангельские голоса выводили псалтырь. а г у д Алейна. Эрику ни разу не приходилось слышать ничего подобного. Он постоял немного у подножия холма, ожидая, что кто-нибудь из его старых знакомых выйдет к нему и поблагодарит за подарки, но никто так и не показался. Эрику пришлось вернуться домой, чувствуя себя еще более одиноким, чем до этого. Место всех святых, которую Гудрун любила называть днем душ, а старый Овлов... Упрямо именовал днём бараньи головы, проходила в церкви их х у т о р а Народу всегда набивалось столько, что то и дело кому-нибудь приходилось выходить, дабы сделать глоток другого свежего воздуха. На праздник собрались жители всех соседних хуторов и несколько семей из Эйрарбаки. Явилась даже семья из рыбацкой деревни с т о е к с и р и что стояла прямо на лавовом поле. Путь оттуда был не близкий. Странно, что они приехали в а р н а р б а й л и Насколько помнил Эрик, й у них была своя церковь, но Бонд, который также был местным старостой, о чем-то хотел потолковать с Магнусом. Наверное, это был достаточно важный разговор, чтобы отправляться в такую даль. Эрику от чего-то запомнилась старшая девочка. Ей было лет пять, ее карие глаза были колючими и злыми, как у белого медведя. Это льдистое выражение не смягчали ни очаровательное круглое личико, ни белокурые кудряшки, которые его обрамляли. Странно было видеть такой взгляд у ребенка. Когда девушка взглянула на Эрика, он улыбнулся, но она только отвернулась. Гляжу, ты уже познакомился с т о р д и с Усмехнулся п а у л ь В церкви было темно и душно. Несколько свечей из жира и глиняных ламп, с г о р я щ е й в них ворванью, сжигали весь воздух, так что Эрику было страшно представить, как они будут петь гимны. Слева его плечо подпирал брат, справа отец, от которого резко пахло табаком, потом и чем-то кислым невуловимым, возможно, так пахла болезнь. Почему она такая мрачная? Разве пятилетняя девочка должна быть такой хмурой? В полголоса спросил он брата. Паулдехмыкнул и пожал плечами. Может, она п о д м е н ы ш а у л ь в о в Смотрит вокруг и думает, какое убожество. Она не похожа на а у л ь в у возразил Эрик. У них нет вот этой складочки. Он п о д н е с руку к лицу и коснулся мягкого изгиба над верхней губой. Поймал странный взгляд Пауля, потерянный, любопытный, настороженный. Так смотрит человек, которому на мгновение приоткрылся таинственный мир. И он замер на пороге, не решаясь войти, но и не желая отворачиваться. Паудль никогда не проявлял интереса к Гайду, но неожиданно Эрику пришло в голову, что он совсем не знает, к чему лежит душа у младшего брата. Привыкший к частым отлучкам отца, Паудль неплохо управлялся на х у о р е Но нравилось ли это ему? Чувствовал ли он удовлетворение от хорошо проделанной работы? Размышлял ли лежа в кровати, что еще можно починить, сделать, улучшить? Вот отцу никогда не давалось хозяйство. Он мог держать хутор на плаву, но истинной радости ему это не приносило. Гораздо больше его радовали книги и одиночество. Что же радовало Пау для Эрик не знал. Брат был для него все равно, что руны из г р и м у а р а Стоит увидеть знакомый символ. Как он тут же уплывает, теряется, меняет на ходу свои черты. Тем временем началась месса. Если епископ б р и н ь в о л ь ф Свенсон читал проповедь торжественным голосом, от которого по всему собору разливалось тепло и слушателям искренне хотелось стать лучше ради этого большого доброго человека, то слова преподобного Йоуна ощущались совсем иначе. Его голос сухой и жесткий, как собачья шерсть, с д и р а л с прихожан остатки самолюбия, с в е ж е в а л их, как мясник. После его слов, что вгрызались прямо в кости, все чувствовали себя раздавленными и жалкими. Когда преподобный Йоун вспоминал тех, кто умер за год, Эрик неожиданно услышал имя жены старого Оулова Сигурдсона. Оказалось, что летом во время синокоса ее з а б р а л а л и х о р а д к а Словно в ответ на это во время пения гимнов отец так закашлялся, что был вынужден выйти на улицу, чтобы продышаться. п а у д л ь бросил на Эрика встревоженный взгляд, но что тот мог ему ответить? Голос у п а у д л я был в точности как у брата, чистый и сильный, высокий в силу возраста. Во время пения он закрывал глаза и лицо его обретало одухотворенное, нежное выражение, такое, что даже маленькая тоурдист Тайком бросала на юношу любопытные взгляды. После мессы все отправились в дом Магнуса, самый большой среди окрестных хуторов, чтобы отпраздновать, как полагается. Боуги рассказывал, что у них на хуторе иногда устраивали веселье в самой церкви, но Эрик й представить себе не мог, чтобы преподобный Йоун позволил такое в а р н а р б а й л и Церковники датчане на песни и пляски во время христианских праздников смотрели с осуждением. Но кто может запретить людям радоваться? В жизни и без того немного счастливых дней. Старый Оулов любил говорить: «Попомните мое слово. Скоро нам велят, чтобы мы не смели открывать свои рты. Их набьют датским дерьмом по самые уши, отрежут на м ноги и языки». Оулов был мастером мрачных пророчеств и, возможно, не так уж далек от истины. Однако сейчас старик был в хорошем настроении. Вооружившись двухструнной фидлой и с м ы ч к о м в форме лука, он нежно поглаживал струны, положив инструмент себе на колени. Пальцы Оулава были узловатые и скрученные, как сухая репа, но никто не обращался с музыкой ловчее, чем он. Народ разместился на кроватях и на принесенных слугами бочонках. Пастору у н у отвели почетное место рядом с очагом, положив на него подушки, но он отказался, оставив его пустым. Преподобный опустился на кровать и жестом указал Эрику, чтобы тот сел напротив. Мама с батрачками внесла б л ю д о с овечьими головами и большой котел, заполненный супом с бараниной. Но ароматнее всего пахло не мяса, а свежеиспеченные ржаные лепешки, горкой сваленные на широком подносе. Их было всего ничего, но Эрик так давно не ел хлеб, что чуть слюной не подавился при виде такой роскоши. Наверное, отец привез немного зерна, и часть решили смолоть уже сейчас. о у л у в у достался большой кусок, от которого еще шел пар. Эрик сдержался и о т ч и п н у л себе совсем немного, чтобы всем гостям хватило. Меньше взял только пастор, поблагодарив Гудрум сдержанной улыбкой. Он же попросил принести еще миску, поставив ее на пустующее место. Гости переглянулись, но никто не стал задавать вопросов. Эрик взялся за в е ч ь ы челюсти и ловко разломил голову напополам, достав самое вкусное — нежный язык. Потом сунул в рот кусочек р ж а н о й лепешки и долго жевал, не желая расставаться с теплой мякотью. В тесте он заметил знакомый привкус колосника, значит муку все же экономили. п р е п о д о б н ы й й о у н ел мясо аккуратно, как на приеме у епископа. Он брал кусочки самыми кончиками пальцев и клал в рот. Стараясь не измазаться в жире, краем глаза Эрик заметил, как мать Тоурдис шлепнула тупо р у к е когда девочка попыталась вытереть руки о волосы младшей сестры. б а д с т о вагу д е л а о как рой м о ш к а р ы на дозером. Гостям принесли холодного не разбавленного пива, и Эрик сделал два больших глотка. Потом Оулов взялся за фидлу. И хриплым голосом спел свою любимую Риму о нищем, который, стоя перед осами, забылся, упомянул Господа и перекрестился, за что получил золотым рогом Гьяллархорном в челюсть, а потом началась драка, которая кончилась тем, что нищего т а к и вышвырнули за дверь. В конце Римы о у л о в всегда хохотал так заразительно и громко, что все вокруг начинали смеяться. Один только преподобный Йо он поджимал губы и делал вид, что ничего не слышал и увлечен своим ужином. Эрику тоже на сей раз было не до смеха. Все его мысли были заняты пустой миской, которая словно только и ждала, пока ее наполнит. Когда раздался короткий одиночный стук в дверь, Эрик подскочил. Звук был странным, будто барабанили н е костяшками пальцев, а сухими палочками. Да и гостям после захода солнца полагалось стучаться трижды, чтобы их не приняли за злых духов. Он бросил взгляд на мать, но Гудрун как раз обхаживала соседей, подливая им пиво и как будто ничего не слышала. Должно быть н и щ и й подумал Эрик с надеждой, чувствуя, как холодеют ступни. Конечно н и щ и й их много х о д и т по дорогам в эти дни, когда никто не может отказать им в м и л о с т ы н е Почему же слуги не откроют? – пробормотал он. п р е п о д о б н ы й Йоун о т к и н у л с я на стуле и улыбнулся с одними губами. Вероятно, кому нагрянули гости, тому и открывать. Эрик сглотнул. Не проходило ни одного вечера в а р н а р б а й л и чтобы он не спросил себя, стоило ли оно того. Правильно ли он поступил, уговорив Магнуса и Боуги помочь ему? Он поднялся на потяжелевших ногах. Но е д в а двинулся в сторону двери, как цепкие пальцы священника схватили его за запястье. Йоун д а д а с о н выглядел спокойным, но взгляд у него был напряженным. Ты помнишь, о чем мы говорили, дитя мое? Теперь стук раздался не только в дверь. Эрик слышал его повсюду. Кто-то барабанил по окнам, расхаживал по крыше и снова возвращался к двери. Он осторожно высвободил руку и кивнул. Во рту пересохло, и э й р и к боялся, что голос позорно сорвется. Он подошел к двери, приоткрыл ее и настороженно выглянул наружу. На пороге стоял мертвец. Слабый свет из б а ц т о в ы вырисовывал очертания черепа, черные глазницы, ямку на месте носа, на удивление ровный ряд зубов. Старик из бискупстунги не проявлял враждебности и не пытался наброситься. Он стоял ровно и неподвижно. Как будто кто-то насадил его на шест. Только лохмотья колыхались на ветру. Что скажет мама? Первым делом подумал Эрик, но после секундных сомнений отступил на шаг и шире распахнул дверь, приглашая старика следовать за собой. Он помнил, что ни в коем случае нельзя пускать покойника вперед. Гудрун прикрикнула на сына, велела ему закрыть дверь, чтобы не выстужать б а ц с т о в у Она повернула голову в его сторону. И недовольно цокнула языком, ни слова не п р о р о н и в о покойнике, который зашел к ним в гости. Никто ничего не сказал, хотя Эрик сам видел, как взгляды присутствующих останавливались на высокой костяной фигуре, что подошла к месту у огня. Но то ли освещение в б а д т с т в е было таким скудным, что гости приняли покойника за нищего в обносках, то ли какое-то собственное волшебство старика из бискупстунги заставляло всех принимать. Все как должно. е Вскоре другие гости потеряли интерес к новоприбывшему. Пастор коротко кивнул нертвецу, и Эрику показалось, что труп кивнул ему в ответ. Я сейчас вернусь. Пробормотал юноша и, взяв у старика миску, со всех ног кинулся на кухню, где в самом дальнем углу ждал припасенный со вчерашнего дня мешок с могильной землей. Земля была сухая и рассыпчатая с кусочками сухой травы. Эрик хватал ее горстями и клал в миску, пока она не наполнилась до краев. Руки дрожали, земля высыпалась сквозь пальцы. Когда Эрик вернулся в Бадстову, преподобный Йон преспокойно допивал свое пиво, а мертвец ждал ужина, положив костяные ладони на колени. Юноша поставил перед ним кружку с водой и миску с землей и скомка н о пробормотал: «Прошу вас». Покойник склонил череп, изучая содержимое. А затем взялся за к о с т я н у ю ложку и стал есть. Ел он жадно и быстро, пропихивал полную ложку между зубами. И Эрик слышал, как сухая земля ссыпается вниз, а мелкие камушки стучат о ребра. Юноша сидел на своем месте, по левую руку от мертвеца не шевелясь. Ему мерещилось, что стоит ему сделать лишнее движение, как старик из бискупстунги набросится сначала на него, а затем прикончит всех, кто трапезничал в доме. Как и на кладбище он не выглядел слишком страшным, кости казались хрупкими, так что сдави, рассыплются в прах. Все же внутри черных глазниц ощущалась незнакомая пугающая сила. Покойный мало был похож на человека. Эрику трудно было поверить, что внутри него самого прячутся такие же кости, и однажды они будут единственным, что от него останется. Еще земли. От голоса Драуга, напоминающего кладбищенский ветер, дрожь пробежала по всему телу. Эрик й мигом понесся на кухню, зачерпнул четыре больших горсти земли и принес мертвецу. Какое-то время старик не шевелился, затем взял ложку, но вместо того, чтобы как в прошлый раз отправить ее в рот, плюхнул несколько комков земли в миску Эрика. Юноша поднял удивленный взгляд на пастора. Но у н д а д а с о н только пожал плечами. Тебе не причинит это особого вреда. Он хочет, чтобы ты ел. Эрик посмотрел на землю в своей миске, поковырял ее ложкой. Червей внутри вроде не было, только трава с белыми спутанными корнями. Мертвец ждал, устремив на юношу свои пустые глазницы. Что будет, если отказаться? Эрик подцепил ложкой небольшой кусочек и отправил себе в рот. Земля заскрипела на зубах. На вкус она была как з а т х л ы й п о г р е б или как древний хлеб, который не соблазнит даже птиц. Он струдом заставил себя проглотить ее, подтолкнув языком и запив большим глотком пива. Мертвец весь затрясся, и между сжатых зубов стали пробиваться глухие у х а ю щ и е звуки. Покойник п о т е ш а л с я над Эриком. Затем он тоже взял ложку и стал поглощать вторую порцию. с не меньшим аппетитом, чем первую. Заметив, что Эрик не ест, он ткнул ложкой сначала в него, затем в его миску. Юноша подчинился. Он старался не жевать и по лучше запивать землю, так что даже захмелел. Больше всего его беспокоил не вкус, которого почти не было, а то, как земля царапает щеки и с к р и ж щ е т о зубы. Попадались и мелкие камешки, которые было страшно глотать. Эрик й осторожно вытаскивал их изо рта и складывал на край миски. Он раздавливал землю языком, чтобы не сломать зубы. Прикончив свой ужин, мертвец дождался, пока Эрик й доест, затем поднялся и двинулся к двери. Юноша выдохнул с облегчением: неужели на этом все? Драуку идет и оставит его в покое? Эрик й распахнул двери, ь даже пожелал старику и з б и с к у п с т у н г и доброй ночи. Но мертвец сделал лишь несколько шагов и повернул со всем телом к Эрику, как будто ждал, что тот выйдет следом. С дрогами, шутки плохи, особенно когда за спиной собралась вся твоя семья и маленькие дети. Эрик поплотнее запахнул пачки и внул, мол, види. Как он и ожидал, драук направился к кладбищу. Обернувшись, Эрик заметил черную высокую фигуру пастора, которую венчала широкополая шляпа. е о н дада с о н держался в отдалении, но не отставал. Юноша медленно ступал за покойником, стараясь одновременно не упустить его из виду и не растянуться, споткнувшись о выскочивший из земли корень. Зубы стучали так, что слышно было, наверное, даже пастору. Но когда впереди показалась знакомая ограда из застывшей лавы, Эрик й крепко стиснул их. Ветер был сильный. Но покойник ни разу даже не покачнулся, поднимаясь на холм. Эрик понятия не имел, откуда наверху взялась вырытая могила. Он точно знал, что никто не умирал в последние дни, иначе пастор уже сказал бы об этом на проповеди. У могилы пока не было надгробного камня, только зияющая в земле яма. При виде этого Эрик сглотнул. Земля, которую он съел за ужином, запросилась обратно. Мертвец встал у изножья, и парень с пугающей ясностью понял, чего от него хотят. Драуг желал, чтобы юноша лег в могилу сам по своей воле. Что будет дальше? Его закопают живьем, и его гибель станет расплатой за то, что потревожил старика избискупстунги. Или это испытание в конце которого его ждет награда? Как узнать? Никак. Теперь ты должен сделать выбор и рискнуть. Эрик ждал, что на него навалится сонная усталость, как в прошлый раз, когда Драуг чуть не убил его. Но сейчас никакого утомления он не чувствовал. Только трясущее возбуждение и страх, даже ужас, как в открытом море, когда ты понимаешь, что волны уже отнесли тебя так далеко от берега, что сопротивляться бессмысленно. Эрик Ловка спрыгнул в могилу только чтобы почувствовать, как пружинят ноги по влажной земле, как работают мышцы, вспомнить, что пока он еще живой, надолго ли, все в руках Господа. Он вытянулся на холодной и влажной земле, трясясь от ужаса, с колотящимся сердцем. Небо над головой было усеяно звездами. На юношу с м о т р е л и с высоты глазат яццы, которые зимой всегда ярко сияют над горизонтом. А правее и чуть ниже он отыскал прялку Фриг. Попытался сконцентрироваться на звездах, как во времена сильного волнения в с Каульхольте, старался думать только о с п р я ж е н и и латинских глаголов. Но все же вздрогнул, когда на ноги ему обрушилась первая горсть земли. Три звезды в с о з в е з д и и прялки. Земля укрыла половину его тела и добралась до груди. Если посмотреть наверх от прялки. Можно найти семь з в е з д и я как же оно называется на латыни? Фатиентем Арктурум. Уже укрытый по самую шею Эрик почувствовал, что задыхается. Он яростно хватал ртом воздух, попытался пошевелиться, но земли сверху было слишком много. Она давила, как надгробная плита. Ему показалось, что он обмочился, но проверить не смог. В голове не осталось ни одной мысли, только безумное мечущееся пламя. Перед тем, как в глазах потемнело, он увидел п о д с в е ч е н н ы й луной череп старика из б и с к у п с т у н г и Все то же самое, подумал Эрик, кроме того, что теперь я лег в могилу сам. Он не успел понять, когда все прекратилось, просто открыл глаза и вместо жуткого черепа рассмотрел темную высокую фигуру в шляпе. Пастор скрестил руки на груди и терпеливо ждал, когда Эрик придёт в себя. Юноша сел, тряся головой. Он лежал поверх могилы, судя по тому, как хорошо утоптана была земля, довольно старой. Одежда его испачкалась от того, что он катался по земле, но ничего не говорило о том, что Эрика только что закопали живьем. К его утешению штаны тоже остались сухими. Что-то шуршало и царапало грудь под рубашкой. Он сунул руку туда и достал с шитые страницы волшебной книги. Что это значит? Ворту все еще оставался сырой привкус. п р е п о д о б н ы й йонда досунул руку в карман, достал флягу и бросил Эйрику. Юноша поймал ее одной рукой и о т к у п о р и в крышку, сделал большой глоток крепкого аквавита. Пока вы отдыхали, Драук направился на северо-восток. Подозреваю, он хотел бы добраться до Скаульхольта и наконец успокоиться в своей могиле. Что мешало ему сделать это до сегодняшнего дня? Эрик глотнул еще раз и вернул фляжку пастору. Незаконченное дело, я полагаю. Это какое же? Когда преподобный опустился на корточки перед Эриком, колени его хрустнули. Лицо е о у Наддадасона оставалось все таким же невозмутимым, а улыбка я з в и т е л ь н о й п р е п о д а т ь вам урок, молодой человек. Они вернулись в а р н а р б а й л и плечом к плечу. Перед сном Эрик коротко взглянул на страницы книги и заметил, что руны больше не разбегаются от него, как мальки отброшенного в реку камня. Он сунул гримуар под матрас, чтобы никто в доме не мог его найти. Как знать, какой вред он причинит тем, кто несведущ в гальде. Впервые за много дней Эрик спал крепко и сладко, и ничего не тревожило больше его душу. Через несколько дней пришло письмо от епископа. с разрешением вернуться к обучению, если его, конечно, не задерживают на хуторе более важные дела. Эрику не терпелось рассказать Магнусу и Болги, что с ним случилось, и расспросить друзей, как успехи с их частью страниц. Проводить Эрика неожиданно явился преподобный Йоун, хотя держался он по-прежнему надменно, юноша все же чувствовал к нему определенную теплоту. Ведь пастор мог отказаться ему помогать, мог даже донести на Эрика. й Тогда проблемы были бы не только у него, но и у епископа, ведь это и его школяр побеспокоил покой мертвых по дня в целое кладбище. ю н о ш а от всей души поблагодарил преподобного Йоуна и заверил его, что будет рад помогать ему в качестве младшего пастора через несколько лет, когда закончит свое обучение в Скаульхольте. Виоун д а д а с о н слушал без особого интереса и только когда Эрик подтягивал подпруги у своего коня, сухо заметил: "Господин епископ хорошо обучит тебя. Ты прочитаешь множество книг, выучишь галды и о с в о и ш ь руны. Станешь переписываться с учеными людьми. В какой-то момент тебе покажется, что ты знаешь все". Он помолчал, глядя на юношу своими холодными, непроницаемыми глазами. Я просто хочу, чтобы ты помнил Эрик Магнуссон, что настоящая школа будет ждать тебя здесь.